Глава четырнадцатая Королевский дворец, Бейрут, Ливан Король Ливана, Хусейн Аль-Хаким, с отвращением поморщился. За огромными панорамными окнами его кабинета виднелись руины некогда цветущего города, следы недавнего опустошительного нападения теней. Четыре Четыре дня! Четыре проклятых дня его доблестная армия и наемные отряды одаренных выкорчевывали эту темную заразу из каждого подвала, из каждой щели. Потери были колоссальными. Не столько в живой силе, сколько в деньгах. Каждый наемник одаренный стоил целое состояние. А эти твари лезли пачками, забирая с собой на тот свет целые отряды. Король Хусейн был человеком прагматичным, он прекрасно понимал, что тени — это не просто какая-то там местная нечисть, которую можно разогнать святой водой и молитвами. Это была глобальная проблема, которая с каждым годом становилась все острее. И если раньше Леон, благодаря своему выгодному географическому положению и умелой дипломатии, мог откупиться от этой напасти, нанимая лучших бойцов со всего мира, то теперь ситуация изменилась. Теней стало слишком много. Они лезли отовсюду, как тараканы, и денег на их уничтожение уже просто не хватало. На столе перед королем лежала стопка документов, счета от наемников, доклады о потерях, прошение аристократов, требующих немедленно выделить средства на восстановление разрушенных кварталов и... Хусейн снова поморщился. «На разработку нового, супер-мега-эффективного оружия против теней!» «Оружие!» — буркнул король. «Как будто я сам не понимаю, что оно нам нужно, как воздух!» Последние два года он лично курировал этот сверхсекретный проект. Выделял колоссальные бюджеты. Собирал ученых, артефакторов, магов. И что в итоге?» А ничего. Деньги исчезали, как вода, в песок. Прототипы не работали, а тени продолжали наглеть. Правда, была одна маленькая деталь, о которой король предпочитал не распространяться. Большая часть этих колоссальных бюджетов оседала не в лабораториях, а в его личных карманах. Ну что? Королевская семья должна хорошо жить. И его род, между прочим, Только богател от этих исследований. Исследования затянулись. Таков был его стандартный ответ на все вопросы о супероружии. И пока прокатывало. Но долго так продолжаться не могло. Народ, конечно, терпеливый, но не до такой же степени. Если подобное нашествие повторится, его просто сметут. Нужно было срочно искать выход. И кажется, он его нашел. Несколько дней назад ему доложили о событиях в Лихтенштейне. Маленькое, захудалое княжество, которое он и на карте-то не сразу нашел, вдруг оказалось в центре мировых новостей. Какой-то молодой аристократ, Теодор Вавилонский, не только успешно отбивал нападение чуть ли не всего мира разом, но и, по слухам, в одиночку остановил нашествие теней в разы превышающее то, что только что пережил Ливан. «И что самое интересное?» У этого Вавилонского, оказывается, было какое-то невероятное оружие. Эффективное, дешевое и, судя по всему, производимое в промышленных масштабах. Король Хусейн не был дураком. Он прекрасно понимал, что такой шанс упускать нельзя. Это оружие ему нужно, и он его получит любой ценой. Он отправит гонца в Лихтенштейн с просьбой поделиться разработками. Чисто по-братски, разумеется, во имя борьбы с общей угрозой. Конечно, он понимал, что Вавилонский, скорее всего, откажет. Но не идиот же он, чтобы раздавать свои секреты направо и налево. Но на этот случай у Хусейна был план «Б». План, который он успешно использовал уже не раз. Он вспомнил, как несколько лет назад испанцы построили для Ливана несколько суперсовременных водоочистительных сооружений. Совершенно бесплатно, между прочим. А все потому, что Хосаин сначала вежливо попросил их поделиться чертежами. Те, естественно, отказали, сославшись на государственную тайну. А потом он начал давить на жалость. «У нас тут люди без воды сидят!» дети страдают а эти жадные европейцы даже не хотят поделиться технологиями это бесчеловечно кричал он на всех углах и мировая общественность падкая на такие истории его поддержала испанцам пришлось пойти на уступки предложили построить в кредит хусейн конечно согласился комплексы построили выдавливание появилось а вот кредит «Ну, кто сказал, что его вообще нужно отдавать?» В договоре был хитрый пунктик про форс-мажор. И вот, как нельзя кстати, в одном из отдаленных, почти необитаемых районов Ливана случайно произошло небольшое наводнение. Но как произошло? Придворный маг погоды немного перестарался с вызовом дождя. «Бывает!» «Даже почти никто не пострадал!» Так, пара заброшенных деревень. Зато по договору выплата кредита была отсрочена на 10 лет. А там, глядишь, либо и шаг сдохнет, либо поти шаг. Король усмехнулся, вспоминая эту историю. «Да, он умел добиваться своего. С Вавилонским он поступит так же. Попросит, потом поплачется, потом... Ну, там видно будет. Главное — получить оружие». А уж как, это детали. Я получил отчет от Торна о поставках мрамора из новой шахты. Цифры радовали, но дела земные, как обычно, отвлекали отдел еще более земных, но уже в глобальном масштабе. В кабинет постучали, и внутрь влетел один из моих помощников. «Господин Вавилонский!» — выпалил он. «Там, это, из Ливана гонец! Срочно!» Говорит, дело государственной важности. Ливан? Я удивленно приподнял брови. Ну, зови. Посмотрим, что там у них за важность такая. Гонец оказался типичным восточным дипломатом. Весь в шелковых одеяниях, с хитрыми глазами и такой бородой, что в ней при желании можно было спрятать пару гранат. Он рассыпался в комплиментах. Долго говорил о вечной дружбе и нерушимом союзе, а потом, наконец, перешел к сути. «Великий мудрый правитель Лихтенштейна!» — его голос сочился мёдом. «Наш всемилостливейший король Хусейн Аль-Хаким шлёт вам свой пламенный салам и просит о небольшой... Э, помощи!» «Помощи?» — я скептически хмыкнул. «И какой же?» «Ваше сиятельство! На нас нападают тени!» Гонец картинно всплеснул руками. «Эти проклятые твари! Они лезут изо всех щелей! Наша доблестная армия несет потери! Народ в панике! Мы на грани катастрофы! Поэтому наш мудрый король просит вас... Ну, в общем, выслать нам немного оружия, чисто по-дружески. Тысяч, так, восемь контейнеров. Я аж закашлялся. Сколько, сколько? Восемь тысяч? Контейнеров? Оружие против теней? Да вы там совсем охренели, что ли? Ну, можно и поменьше ваше сиятельство. Гонец испуганно вжал голову в плечи. Тысяч семь или шесть. Мы не гордые. о Почем? Коротко спросил я. В смысле? Не понял Гонец. Цена вопроса. «Сколько ваш мудрый король готов заплатить за спасение своей задницы?» «Э, — ну, гонец замялся. «Его величество надеялся на... Э, безвозмездную помощь в знак дружбы и хороших отношений...» «Безвозмездную?» — я расхохотался. «То есть даром?» «Слушай, уважаемый, передай своему королю, что даром — это только за амбаром, а оружие против теней, особенно моё «Стоит очень дорого. Так что пусть сначала бюджет свой посчитает, а потом уже с просьбами лезет. Все, свободен!» Гонец, пять осекланиясь, выскользнул из кабинета. Я же, выбросив из головы ливанские проблемы, снова погрузился в дела. «Проекты, чертежи, расчеты!» «Под Лихтенштейном вовсю кипело строительство. На этот раз я решил замахнуться на метро». «Но необычное. С душными вагонами и вечными. Осторожно двери закрываются. Нет! Мое метро должно было стать особенным. Представьте себе. Широкие, светлые туннели, выложенные отполированным камнем. Вместо поездов огромные, бесшумно скользящие платформы, разделенные на секции. Каждая секция — это, по сути, голый пол, который движется, как лента эскалатора» только гораздо быстрее. На нем отдельные кресла, встроенные прямо в платформу. Мягкие, удобные, с ремнями безопасности. На всякий случай, мало ли, кто-то решит вздремнуть и случайно вывалится. Садишься, пристегиваешься, выбираешь нужную станцию на сенсорной панели, нажимаешь кнопку, и твое кресло, плавно маневрируя между дорогами, везет тебя к цели. Система была рассчитана в первую очередь для перемещения между деревнями и поселками княжества. По всему пути следованию в специально оборудованных залах располагались комнаты отдыха, небольшие магазинчики, кафе, даже медпункты и уборные. Все, что нужно для комфортного путешествия. А работало все это чудо инженерной мысли на Гольмах, точнее на Гольмах. Элементальных земли, которых я запечатал в каменные тела. Они приводили в движение сложные механизмы, питаясь энергией самой планеты. Такая система могла работать вечно, не требуя ни топлива, ни сложного обслуживания. Но самое крутое — это система остановок. Платформы огромные, многоуровневые, как ступенчатые террасы. Если тебе нужно выйти раньше, Просто нажимаешь кнопку на своем кресле, и оно плавно начинает маневрировать между другими, выдвигаясь к нужному выходу. Никаких толчков, никаких резких остановок. Идеально. Конечно, любая поломка в такой сложной системе – это большие риски. Поэтому я лично работал над металлическими заготовками, которые устанавливались в качестве несущных конструкций и направляющих. Они были настолько прочными, что даже мне самому со всеми моими способностями было бы тяжело их сломать. Только я закончил с очередным чертежом, как снова нарисовался гонец из Ливана. «Господин Вавилонский!» — пролепетал он, падая на колени. «Мой король! Он... он не может принять ваш отказ! Он настаивает! Он умоляет!» «Серьезно?» — я удивленно приподнял бровь. да да — подтвердил гонец, нервно теребя в руках свою бороду. «Ладно», — я вздохнул. «Передай своему королю, что мы точно-преточно -точно не можем передать ему оружие, потому что у нас просто его нет в таких количествах, и пусть напишет официальное письмо с подробным изложением своих м, пожеланий, с печатью и подписью, а мы подумаем, может быть, когда-нибудь». Гонец, бормоча о благодарности, — Снова исчез. А я вернулся к работе над метро. Где-то еще докапывали туннели, где-то доделывали платформы. Но в черте Лихтенштейна система была почти готова. Можно было запускать тестовые рейсы и смотреть, как все это будет работать. Я вспомнил, что хотел добавить еще несколько типов кресел. Уже имелись парные для влюбленных парочек, семейные с откидными столиками, Одиночные, со встроенными мультимедийными системами. Оставалось добавить детские, с яркими рисунками и ремнями безопасности. И специальные, для перевозки домашних животных. Движение в метро будет напоминать автостраду. Кто-то едет вправо, кто-то влево. Кресла плавно перестраиваются, можно выбирать скорость. И все это практически бесшумно. Новая разработка аналогов которой в этом мире еще не было. Закончив с чертежами, я решил позвонить в Пруссию. Нужно было предложить канцлеру Мисборку построить для них защитные сооружения на границе. За хорошее вознаграждение, разумеется. Учитывая наши новые дружеские отношения, он, скорее всего, согласится и тут же попросит прислать детали. А у меня как раз готовы подземные транспортные пути, соединяющие Лихтенштейн с Пруссией. Так что с доставкой проблем не будет. Затем я отправился на свой новый завод по производству големов. Его построили совсем недавно, и многого там еще не было. Но големы-строители, мои главные трудяги, как всегда, были на месте. Где-то сваривали штуки на металлических каркасах, где-то стягивали детали где-то еще над чем-то колдовали я вошел в огромный подземный цех ряды готовых големов еще не активированных стояли как каменные истстукааны ждали своего часа посмотревшись я понял все готово рабочие созидателя проложили кабели установили оборудование Голем и рабочие тоже выполнили свою часть, подготовили материалы, расставили все по местам. Пора было запускать производство. Я погрузился в себя, входя в привычное состояние архитектора. Завод предстал передо мной в виде сложной трехмерной схемы, где каждая деталь была видна как на ладони. Я начал доделывать его, вкладывая свою энергию, устраняя недочеты, оптимизируя процессы. Наконец, завод полностью запустился. Конвейерные ленты, связанные с другими моими предприятиями, пришли в движение. По ним потекли потоки железа, камня и прочих необходимых материалов. Я отдал мысленный приказ големам, и те тут же принялись за работу. Перетаскивали материалы, заполняли склады, готовили все для сборки новых боевых машин. Затем я решил создать нового голема. Мне нужен был вербовщик. Тот, кто сможет создавать новые армии, кто сможет вдохнуть жизнь в камень и металл. Я создал его. Тарса. Человекоподобный голем с круглыми очками на носу и лихо закрученными рогами. А за спиной у него два десятка гибких и быстрых отростков. «Приветствую тебя, Тарс, мой вербовщик!» произнес я, когда голем открыл глаза. «Для меня честь вновь служить вам, повелитель!» — отозвался Тарс. «Я уже и не надеялся, что вы меня призовете». «Как я мог не призывать своего верного Тарса? Ты ни одну армию для меня создал!» «И не последнюю, повелитель, будьте уверены!» — Тарс склонил голову. «За время отдыха я не растерял свои навыки. Я готов служить и приступить к работе немедленно!» «Приступай!» «Докажи мне это!» «С радостью!» Я наблюдал, как Тарс осматривается, как его многочисленные отростки щупальца приходят в движение, ощупывая пространство, сканируя энергетические потоки. Затем я приказал ему связаться сознанием с Абаддоном и Магнусом. «Магнус недосягаем, повелитель», — доложил Тарс через несколько секунд. «А вот Абаддона я вижу». Передай ему, чтобы он ввел тебя в курс дела. Состояние нашей армии, текущие задачи, все, что нужно знать. Тарс, получив информацию от Абаддона, снова повернулся ко мне. «Я понял, повелитель. Могу предложить первым делом создать защитников. Крепких, надежных, способных держать удар. А во вторую очередь, штурмовые артиллерийские войска. Но, если позволите добавить... Мне показалось, что вам не хватает шахтеров-добытчиков. «Да, с ними вечная проблема», — согласился я. «Ты же знаешь мои аппетиты». «С радостью помогу с этим. Вы же знаете». Я попросил его связаться с торным производителем, моим управляющим подземным производственным комплексом. «Пусть налаживают взаимодействие». Петарс приступил к работе. Каждый из его 20 щупалец если переводить в деньги, стоило примерно по 100 миллионов, если бы его можно было продать. Настолько они были уникальны по материалам, структуре и вложенной энергии. Это была уникальная штука. Каждая щупальца, как отдельный артефакт-инструмент. Одно грело, другое плавило, какое-то мяло, резало и так далее. Он хирургической точностью творил на невероятной скорости. Куски расплавленного металла отлетали во все стороны, искры сыпались дождем. Тарс был очень энергопотребляющим големом. Его было тяжелее призвать, чем Торна. По своей древности, знаниям и опыту он даже превосходил его. «Я вижу, ты не растерял способности», — сказал я Тарсу, когда тот показал мне первую готовую модель боевого голема с огромной мортирой на плече. Рядом стояли два голема-носильщика со снарядами. Работа была выполнена с таким искусством, что я даже присвистнул. Резьба, изгибы, идеальная подгонка деталей. Тарс сделал все так, как сделал бы я сам. Очень клёво, Ну, или почти так же. Я, конечно, сделал бы лучше, но нужно понимать, Если требуется создать 100 армию, которая проживет не больше одного дня, то время архитектора тратить не стоит. Армия големов должна быть эффективной. Я участвовал в этом процессе как тот, от имени которого Тарсу разрешено заключать договоры с элементалями. Закончив с этим, я вышел из подземного завода и направился во дворец. В приемной меня уже ждал гонец с новостями от Ливана». «Что там еще?» — спросил я, предчувствуя неладное. «Господин Вавилонский», — начал гонец, — «Евое Величество, король Хусейн Аль-Хаким, он возмущен? Он считает ваш отказ бесчеловечным? Если у Лихтенштейна есть оружие, то почему вы не хотите помочь? Ведь у Ливана потери. Король будет жаловаться в мировые инстанции. Он просит вас быть благоразумным». «Что ответить, господин?» «Нахер идите!» — отрезал я. «Охренеть! Пусть присылает своих дипломатов, если хочет поговорить о благоразумии. Я с ними поговорю». «Зачем дипломатов?» — удивился гонец. «Можно и так ответ дать». «Но как зачем? Если ваша риторика не изменится, я лично их нахер пошлю». Я задумался. «Странно. Где они раньше были? Почему-то Эквадор смог отбиться нормально». Почему-то австралийский континент тоже практически не понес потерь. Бесчеловечность заключается в пофигизме, недальновидности и жадности тех правителей, которые сидят и думают только о насущных проблемах, не смотрят в будущее или переживают только о своем кармане. А потом, когда что-то случается, резко начинают искать виноватых. Я покачал головой. «При всем моем отношении к человечности, я не собираюсь потакать таким, как ваш король. Знаешь, по какой причине? Хотя бы даже потому, что у меня такого количества оружия даже и нету сейчас. А если бы оно и было, и я его передал бы, бы вряд ли бы это каким-то образом помогло бы народу. Просто дворец вашего хрена охраняли бы еще лучше. Поэтому, если он не собирается своими средствами вообще ничего делать, а он не собирается, раз попросил подарить... А, не предложил купить. Тогда недолго ему там осталось сидеть. Его просто снесут. Как только гонец вышел за дверь, я тут же ощутил сильнейший магический всплеск. Не просто всплеск, а целый ураган энергии, который заставил меня напрячься. Какого хрена? Подумал я, пытаясь определить источник. Телефон зазвонил. Это был скала. ты ты уже видел новости?» «Нет». «Что случилось?» «Видимо, в Империи не быстрее доходят. У нас тут свои спутники. В Тихом океане что-то происходит. Сейчас тебе скину». Я перешел по ссылке и увидел прямое включение из Тихого океана. Как сказал Скала, суперсекретная трансляция. Ему пришлось подергать за старые ниточки, чтобы получить к ней доступ. «Когда рядом с Императором ходишь, многое дозволено». Видео было, мягко говоря, хренового качества, но даже так можно было разглядеть огромный черный вихрь, клубящийся над водой, теневой циклон. Я усмехнулся. «Понятно. Игра начинается. Благодарю, дядь Кирь. Возвращайся быстрее». «Я тебе нужен. Не должно возникнуть проблем». «Да нет, просто здесь безопаснее. Не хочу, чтобы ты пострадал». Я сидел, смотрел перед собой и размышлял. Интересно даже, это мое вмешательство ускорило все процессы теней? Или они просто потеряли терпение, или решили завершить свои дела? Впрочем, неважно. Важно, какой ход они сделают следующим. И, пожалуй, я свой тоже собираюсь сделать. Я вышел на крышу княжеского дворца, который после моих недавних перепланировок стал раза в четыре больше, превратившись в настоящую цитадель. Соединился с землей, чувствуя, как ее сила наполняет меня, и начал влиять на нее своим даром, направляя энергию во все стороны. Магические круги, невидимые для обычного глаза, расходились от меня, как волны по воде. Я влиял на саму структуру земли, сбивая теневые настройки, которые тени так долго и усердно здесь создавали. «Теперь я мог себе это позволить. И позволить не только влиять на них, но и открыто заявить тем, кто стоял за всем этим. Вот я здесь, и я знаю, что вы замышляете».